«Ну, вот, значит, и никаких сомнений нет», — подумала Эдда. «Вы в Париже давно?» «Позавчера приехала». «В первый раз?» «О, нет, я хорошо знаю Париж. Я тоже. Я здесь служу уже два года». Он служил только год. «Позвольте представиться. Он назвал себя. Эдда назвала свою новую фамилию по паспорту, который получила через Шелля». Лицо у нее становилось все умнее и все хитрее, а у него все прямее и честнее. «Вы похожи на один знаменитый портрет, только я не могу сейчас вспомнить, на какой именно», — сказал Джим. Он это говорил всем женщинам, за которыми ухаживал, и это имело неизменный успех. «На какой же? Только не говорите, что на Джакондо». «По-моему, она безобразна». «О, нет, на современный портрет Ван Донген, Ласло». Джим называл первые приходившие ему в голову имена. «Нет, не Ласло и не Ван Донген. Вспомнил Тревельян». «Габриэль Джошуа Тревельян!» — радостно воскликнул Джим. «Этого живописца он также изобрел по каким-то бессознательным ассоциациям. Росетти был Габриэль, Рейнольдс был Джошуа. Вы живой Габриэль Джошуа Тревельян. Верно, вы знаете его портреты. Они теперь завоевывают Америку. Он мой личный друг». «Запомнить, Габриэль Джошуа Тревельян». «Да, э, как же я много о нем слышала. Я очень интересуюсь американской культурой. Так вы служите в шейп?» «Что это такое?» — спросила Эдда. Ее вопрос показался ей очень тонким. «Сама Мата Харри не могла бы вести себя умнее. Я этого слова не знаю». «Неужели?» — спросил Джим и объяснил ей значение слова. «Вот как? Ах, я так далека от всего этого! А кто здесь американский главнокомандующий?» «Либо она совсем идиотка, либо у нее какая-то очень хитрая комбинация». «Ну, какая же комбинация тут может быть? Если все советские шпионы таковы, то Соединенным Штатам большая опасность не грозит», подумал Джим и объяснил, что главнокомандующий действительно американец, но он не американский главнокомандующий. Он Сакюр. «Это фамилия?» «Нет, это сокращение, составленное по первым буквам». «Суприм Элайт Командер Эраб, ответил он. «К ним подошел лакей». Джим заказал дорогое вино и самые изысканные блюда из тех, что были в этом второстепенном ресторане. Считал это полезным для дела. Кроме того, ему, как всегда, хотелось есть и пить. Перед Эддой стояла только маленькая бутылка минеральной воды. Он попросил разрешения налить ей вина. К концу завтрака они уже весело болтали. Полной игривости еще не было, но она приближалась очень быстро. «Хотите, проведем вместе вечер?» «Умоляю, не говорите, что вы заняты». «Я и не говорю, я не занята». «Поедем в театр. В какой вы желаете? В «Ни за что. Я признаю только серьезный театр. С вами готов куда угодно, хотя бы на пьесу Корнеля во французской комедии». Я не думаю, чтобы иностранец, притом здоровый, нормальный человек, мог получать удовольствие от этих высокопарных стихов, но для вас готов и на эту жертву. Очень жаль, что вы не любите поэзии. Я сама поэтесса. Ради Бога, простите, я обожаю современную поэзию. Прочтите мне ваши стихи. После того, что вы сказали, ни за что на свете». «Я обмолвился, я сказал глупость. Это не первое у меня и не последнее, умоляю. Прочтите. Нет, вы не стоите, и я не в настроении. Что нужно для вашего настроения? Любовь и вино». «Мы проведем вместе чудный вечер. Как-нибудь в другой раз. Ни за что. Сегодня же я этого хочу. Приходите сюда обедать. Вы далеко живете? Я живу в этой гостинице, а я здесь завтракаю и обедаю. Разве вы не видите в этом перста судьбы?»